Глава четвертая. Я полусидел на бампере машины и курил, зажав сигарету указательным и средним пальцами. Раннее утро. Дождь закончился, тучи ушли с небосвода. Солнце еще не поднялось. Застекленное здание высилось рядом, окруженное высотками копиями, на которых темными пятнами запечатлелись пожарища. Обгорелые стены домов, разбитые стекла, брошенные машины целые и смятые. Ветер то и дело приносил за собой кислый смрад, что стоял в городе. Перегнившие останки, мусор. Казалось, здесь не было ни единой души помимо нас. Стэн минут с пятнадцать назад сообщил по рации, что ему с Киром и Дина удалось завести один из большегрузов у их объекта. Думаю, к нынешней минуте они уже занимались погрузкой. Михаэль со своими ребятами тоже должен бы подъехать к больнице. Чуть поодаль от меня Сара терапевтически беседовала с Энджи, которая мелко подрагивала, утирая рукавом растянутого свитера слезы. Муж Энджи, Константин, молча стоял рядом, потупив взгляд. Он продолжал вытирать от остатков крови практически чистые руки. Парочка решила помочь выжившей, как им показалось, девушке. Восставший мертвец набросился на Энджи, пытаясь впиться зубами в живое тело. Небесным благословением и скоростью Константина трагедии удалось избежать. Парень убил зараженную. В адской смеси страха и гнева раскроил ей череп булыжником и только сейчас осознавал произошедшее. «А ведь я говорил, не ломитесь никуда первыми, следуйте за мной, следуйте моим четким указаниям». Видят небеса, я не злорадствую, но ситуация послужит уроком. Хотя признать, даже напуганные рибар старались оправдаться, и их стремление, пусть и кривое, сделать все правильно было похвально. Они ярко контрастировали с той же Эмми или Тей, стремящихся всех вокруг уверить в своем напускном превосходстве. Как узнается позже, туристические походы Энжа с Константином устраивали по всей стране и сколесили большую часть государства. От Кефронских гор на севере до руин моста 17 островов на юге. В свое время это было поистине грандиозное сооружение, соединяющее равнины полуострова Холодного Штиля и основную часть материка. Когда началась Гражданская война, мост взорвали, и остался лишь один перешеек от Штиля — горы Ниргос, тянущиеся от полуострова к западным землям. А так как в нашей стране совершать подобные поездки, да в таких масштабах, можно было лишь, будучи принадлежащим к привилегированным группам, разноуровневая правительство да их родственнички для жнецов и горгоновцев, Послабления в нерабочем пересечении границ были, но несущественные. К супружеской паре появились вопросы. Как оказалось, Константин приходился племянником одному из восточных городоначальников. Номерное название города он называл, но я не вспомнил этой территории. Все цифры уже перепутались и смешались в бесконечный поток. По этой причине молодые поначалу не называли своей фамилии. Сказать правду — В Константине не признавался избалованный ребенок верхов. Он представлялся настоящим антиподом Эмми, дочери такого же градоначальника. С течением времени мы заметим, что молодой человек обладает критическим мышлением, не идеализирует трех, не кичится своими родственниками не позволяет себе высокомерия и эгоизма, однако заложенная в нем бескомпромиссная категоричность и верность своему слову до упрямства имели две стороны. А пока мы ждали рассвета в 17.21.20.30, я докуривал, Тея крутилась где-то поблизости, Люций, закинув ноги на приборную панель, спокойно дремал в своей машине, Все четыре автомобиля стояли с открытыми багажниками, готовые к погрузке. Военный внедорожник, фургон, пикап и минивэн с вместительными прицепами. Думаю, места должно хватить для всех вещей и целей. На стеклах верхних этажей зданий появились мандариновые и янтарные блики первых солнечных лучей. Серо-синий цвет крыш домов. Под полоской света стал пыльно-глубым, но закованная в стекло и сталь улица оставалась в сумерках. Внизу посветлеет, когда солнце значительно поднимется над линией горизонта. Из распахнутых дверей торгового центра, наконец, появились фигуры Самира и Йозефа. Причем второй, храбрившийся до вылазки, шел недовольным. Он не испытал большого восторга от предоставленной ему возможности одному из первых проверить безопасность центра внутри. «Было около семи зараженных. По-тихому от них избавились. В коридорах пара десятков тел». Отчитался Самир, как только они приблизились. Тея почти сразу направилась в нашу сторону. «Мы, как ты и сказал, быстро осмотрелись, пошумели, подождали, но вроде тихо. Видно, что кто-то сюда уже приходил». «Зачищал!» Пристально смотря на подошедших из-под бровей, выдохнул густой дым, отбросил окурок, махнул Саре рукой. Та кивнула, подбадривающе подтолкнула Энджа с Константином, постучала в окно люцию. Я выпрямился, инстинктивно поправив закрепленную на разгрузочном жилете рацию и затем положив руку на рукоять мачете. Нж и Т, останетесь на улице и будете следить, чтобы здесь все было спокойно и чисто». Я хотела возмутиться, но, увидев выражение моего лица, натянула уголки губ и сдержанно кивнула. «Как только кто-то будет выходить с вещами, сразу помогайте грузиться. Я буду контролировать обстановку внутри», — кивнул в сторону центра. «Сара, возьмешь с собой Люция. У вас список номер три». Самир пойдет с Константином по первому маршруту. Йозеф, у тебя второй список. Постарайтесь вынести больше за меньшее число заходов и найдите, чем закрыть себе нос и рот. От здешних ароматов точно рвать начнет. Стреляйте в крайнем случае. Постарайтесь не шуметь. Будет возможность не греметь тележками и прочей лабудой, пользуйтесь ей. Если вдруг появятся зараженные, не дайте себя поцапать. Рисковать я не намерен. Так что пристрелю на месте. Вперед. И машинальное движение рукой. Это уже нельзя контролировать. Движение, дыхание, даже слух в такие моменты работает совершенно иначе. Пока все спешно расходились по сторонам внутри центра, я поднялся по неработающему эскалатору на этаж выше, на площадку с широким углом обзора. В нашем распоряжении два этажа. Не густо, но выше не подняться. Лифты в нерабочем состоянии, лестницы для персонала заблокированы, эскалаторы со второго этажа не предусмотрены. Битые витрины, пятна на стенах и полу неизвестного, но угадываемого происхождения. Тлетворный запах и полутьма. Я поднял к глазам бинокль. Весь мир окрасился в зеленый. Обездвиженные тела поодаль почти разложившееся, сам не заметил, как положил руку на пистолет. Тихо продвинулся вперед, просматривая ветвистые коридоры. Под ногами хрустело стекло. В многочисленных помещениях стояла тьма. В эту секунду я бы не отказался от тепловизора, но, к сожалению, сдавленно выдохнул, опуская бинокль. Не думаю, что он сейчас бы помог. Бросил взгляд на первый этаж, на улицу за стеклянными панорамными окнами. Отдаленные звуки возвещали о том, что сборы идут. А затем резкий шум откуда-то слева. Молниеносно развернулся, выхватывая пистолет из кобуры и пригибаясь. Коридор чист, но источник звука явно располагался на втором этаже. Приглушенно выдохнул, медленно направился вперед. Шаг за шагом. Дыхание ровное, а пистолет в руках — продолжение собственного тела. Глухое, ровное сердцебиение. Болезненные ощущения в ребрах скорее от напряжения. В конце коридора, в огороженном уголке, складское помещение. Было отмечено на карте этажа. Дверь сантиметров 15 от пола. Прикрыта, но не заперта. Я тотчас почти бесшумно опустился на спину, поднимая бинокль к глазам и смотря под дверь. Около семи пар ног. Медленные, заторможенные движения. Я вдруг ясно осознал, что твари притаились. Они тихо стояли за дверью, и даже их привычное гортанное бульканье умолкло. Как хищники замерли перед броском. Миг промедления почти бесконечный, лёгкое, почти неуловимое эхо доносилось с первого этажа. Сара переговаривалась с Самиром, слышалось отдаленное бухтение Йозефа, мертвецы за дверью пророкотали, и мысль, что они переговариваются, окатила одновременно и жаром, и холодом. Я стремительно подскочил на ноги. Страх на мгновение захлестнул с головой, но через доли секунды... Когда дверь передо мной распахнулась, я был готов. Семь очередных приглушенных хлопков, падение тел и то громче, семь зараженных с пробитой головой. Черная кровь с примесью желтой слизи расползлась по полу. Почти вернувшись на исходный пункт, заметил движение в соседнем помещении, магазин трепья. Пригнулся, меняя пистолет на мачете. Один зараженный обеспокоенно бродил среди вешалок, невидящими глазами смотря по сторонам. Огромная туша. Грохнется, повалит все за собой. Быстрым шагом настиг зараженного со спины и резким выпадом нанес удар. Перехватил падающее тело, опустил на пол. Не поднимаясь, вновь осмотрел помещение. Больше ничего не двигалось. Однако я был уверен, среди магазинов и в закутках Эти твари еще есть. Почему они не вышли в коридоры? Хер знает. Может, слышимость их подводит? Может, Самир с Йозефом несколько преувеличили, говоря о выполнении приказа пошуметь? Может, зараженные действительно затаились? К сожалению, слишком часто нам стало приходиться сталкиваться с тем, что они не абсолютно тупы. Выходя из магазина, заметил на манекене мужское черное пальто. Стойка-воротник, два ряда золотых пуговиц, широкие лацканы. Если прищуриться и включить воображение, можно было бы даже увидеть в этом что-то похожее на горгоновский мундир. Правда, без мундирной атрибутики. Недолго думая, выбрал размер. Секунду поразмыслив, взял второе пальто и покинул магазин. По пути наткнулись на аптечный пункт, забрали все, что под руку попалось. Отчитывался Люций, вытаскивающий на огромной шторе кипы вещей и пакетов. Идущей рядом с ним Сары не было видно, за корзинами и сумками. Разгром страшный, но вроде по списку все находим, докладывал Самир, на пару с Константином таща забитые мешки. Еще три зараженных нашли, устранили, сообщал Йозеф. Тея и Энджи грузили вещи, я мотался по центру и по улице, контролируя происходящее и отслеживая перемещение. Один раз, правда, успел заглянуть в музыкальный магазин. Пластинки, диски, проигрыватели на любой вкус и цвет. Нельзя оставлять такое добро. К тому же это вполне могло сойти за эстетичную приблуду в наш кабинет. К тому моменту, когда солнце поднялось и стрелки на часах перевалили за девять часов утра, мы полностью загрузили машины, собрав все, что можно. Багажники с трудом закрывались и даже не верилось в такое удачное стечение обстоятельств. Люций, на лице которого читалось истинное блаженство, забрался на крышу машины, а теперь сидел и ел тушенку прямо из банки. Сара, захватив с собой Константина и Тею, решила еще раз заскочить в центр. Ей приглянулся один из бутиков с брендовыми шмотками, и, по ее словам, она не могла упустить возможность забрать им со Штеф платья и туфли дизайнеров, которые никогда не смогла бы позволить себе в привычное время. Йозеф, сославшись на сильную головную боль, ушел в машину. Остальные собрались вокруг меня, разложившего карты на капоте. «Можем возвращаться». Стэн вернулся на условленное место. «Михаэль, наверное, приедет чуть позже. Подождем, пока он сам выйдет на связь, чтобы не привлекать к его группе лишнего внимания. Ехали здесь». Провел пальцем маршрут. «Вернемся по параллельной улице. Там заправка. Набрать баки было бы замечательно. В крайнем случае...» Я указал на другую точку, совсем рядом с нашим маршрутом. Нужно проверить еще здесь. «Крис, у нас, похоже, гости», — почти неслышно проговорил Люци, напрягаясь, но не двигаясь с места. За углом несколько теней. Двигаются, как живые. Я стиснул зубы, аккуратно кладя руку на винтовку, которая лежала рядом на капоте. Глянул на Энджи. Как ни в чем не бывало, спокойно садить в машину. «Самир, Люц, приготовьтесь». Не успела Энжи захлопнуть дверь, как из-за угла выскочили люди с криками «Поднять руки! Не двигаться!». Но в эту секунду обернулся и я, вскинув винтовку и прицелившись. Самир поднял пистолет, а Люций продолжал сидеть, и я отчетливо слышал за своей спиной его непрекращающееся пережевывание консервы. «Все замерли. Напротив нас пять человек». «По большому счету, я мог их уложить всех разом, лишь только они сделали шаг из-за стены. Но кто знает, кого бы привлекло эхо выстрелов». А люди были встревожены, хоть и достаточно неплохо вооружены. Один из мужчин, бывший ближе всех к нам, однако выглядел уверенным. Держа в руках полуавтомат, он внимательно окинул нашу тройку взглядом. «Вы из сообщества?» — хрипло спросил он. Явно видно, ожидали увидеть здесь не нас. «Сделайте хоть шаг?» — проговорил я ровным, спокойным голосом, игнорируя его вопрос. «Я сделаю из вас фарш. Хочешь привлечь сюда мертвецов?» «Подам им завтрак», — мужчина напротив не ответил. Позади него коротко переговорились. «Хотите побеседовать? Опустите оружие». «Вы из сообщества?» — повторил мой собеседник упрямее. «Мы не понимаем, о чем вы говорите», — внезапно сказал Люций. «Мы приехали сюда по своим делам и сейчас уедем. Нам не нужны проблемы, а вам не нужны жертвы». «Мы тоже пришли сюда лишь собрать провизию и уйти. Но, увидев здесь людей в такое время и в таком количестве, решили, что вы из сообщества помешанных идиотов». И тут мужчина подал очень характерный знак своим людям, чтобы те опустили оружие. А ты служивый. Я усмехнулся, чуть опуская дуло винтовки, но не убирая ее полностью. Оценивающе осмотрел стоящего впереди себя: мужчина лет сорока, крепкого телосложения, волосы темные, с сединой. Неужто собрат? Он ухмыльнулся буквально на секунду и вновь посерьезнел. Мое имя Ансельм Блэк, воздушно-штурмовые войска, командир разведывательного взвода. Прибыл сюда со своим подразделением в начале конца. Остался один и уже не смог выбраться. Кристофер Льюис. Элитное спецподразделение. Боец группы Гаргона. Зачищик, палач и самая большая заноза в заднице Роберта Сборта, подумал я, но озвучивать, конечно, не стал. Ансельм же, услышав название Гаргона, так и обмер на месте, широко распахнув глаза. Врешь? За правду, горгоновец?» Я натянул большим пальцем смертник на шее, среднему указательным разворачивая жетон эмблемой. «Твою же! Большая честь для меня!» Поспешно добавил он. Я краем глаза глянул на Самира, все еще державшего пистолет поднятым, и почти незаметно показал ему опустить оружие. «Вы здесь, видно, проездом, раз не в курсе о сообществе». И в этот миг из центра вылетела Сара перевес с карабином а за ней Константин и Тея, нагруженные сумками и мешками. Кто-то из людей Ансельма поднял оружие, хотя сам Блэк не пошевелился. «Крис, все в норме или мне их перестрелять?» Процедила Сара, боком подходя ко мне. Ансельм, обернувшись к своим людям, что-то тихо и сердито им проговорил, после чего нас снова сняли с прицела. «Опусти пушку. Все должно быть в норме». Тихо ответил ей я и громче добавил уже для Блэка. «А это Сара Карани, тоже горгоновец. А теперь, может быть, пока твои люди пойдут собирать провизию в центр, мы с тобой побеседуем? Расскажешь, как пал 17.21.20.30, и что за сообщество вас так напрягает?» Разговор был не особо долгим. Ансельм достаточно немногословно обрисовал картину умирающего вагоне города. Зараза поначалу носила очаговый характер. Никто и не понял, откуда все началось. То ли в одной из поликлиник, то ли в одном из многочисленных домов спальных районов, то ли в переполненном следственном изоляторе. Оцепляли целые кварталы. Сопротивление вялое и скоротечное. Военные и полицейские не справлялись. Паника охватила людей. Заторы и пробки на дорогах лишь ускоряли распространение инфекции. Выжившие баррикадировались в домах и квартирах. А затем повторение прежней истории. Бомбардировка, взрывы, огонь. Не прошло и двух недель, как город с сотнями тысяч жителей буквально вымер. Анселем рассказал, что на первых порах никто не ожидал, что выжившие еще остались. Каждый считал себя последним. Но затем постепенно люди смелели, выходили на улицу. Делали набеги на пункты с провизией, некоторые объединялись, сбивались в кучки, которые между собой не старались ни сотрудничать, ни конфликтовать. На вопросы о том, сколько же выживших в городе, Блэк лишь неоднозначно пожимал плечами. А затем появилось сообщество. Оно пришло извне города. Именно их заслугами — единственный плюс. Заторы и пробки на дорогах были расчищены. Члены сообщества с какой-то фанатичностью зачищали улицы, выискивая боев с зараженными. И вывозили почти разложившиеся трупы мертвецов за город на организованное церемониальное кладбище. И тогда Блэк отметил, как бы невзначай, настолько значимую вещь, что я даже пошатнулся. Вывозимые тела принадлежали умершим зараженным, умершим своей смертью. Не убитым, повторно. Хочешь сказать, что эти твари все-таки подыхают? Месяца два. Некоторые, по всей видимости, значительно дольше. Но они сгнивают. Процесс гниения существенно замедляется, но не прекращается полностью. Те, которые не жрут, сгнивают быстрее. Они заторможены, неповоротливы. А у тех кадаверов, которые жрут регулярно, разложение практически останавливается. Да и мозг у них работает шустрее. Стекла бьют, охотятся, как хищники, стадным инстинктом двигаются, даже будто переговариваются между собой. Жуткие звуки. Но, кстати, мы заметили, что интеллекта у этих тварей прибавляется, когда они в кучу сбиваются. Когда их немного, тем более, когда единицы — Тупые и неповоротливые. Когда они жрут, почти в спячку впадают. Остановятся посреди улицы и дремлют. «Кадаверы?» — переспросила Сара, переглянувшись со мной. «Ага». Блэк на секунду будто задумался. «На севере этих тварей именно так и прозвали. Кадаверы. Так оно в народ и пошло. Кадаверы. У этих тварей даже имя, оказывается, было». Мы с Сарой вновь обменялись нахмуренными взглядами, а Ансельм тем временем вернулся к сообществу. Блэк рассказал о том, что все происходящее в мире члены этой организации воспринимают как знамение свыше о необходимости перекроить мир. Выживших, как избранных для нового мира, инфицированных, как тех, кто не заслужил себе места в будущем, а самих себя, на кого сие прозрение снизошло и ёбнуло по голове, избранниками и вершителями высшей воли. Именно потому отношение их к инфицированным было своего рода культовым поклонением, весьма однако своеобразным, ведь их появление возвестило сообществу о наступлении новой эпохи. Я слушал, не перебивая, с выражением, если не скептицизма, то явного недоверия. Неужто кто-то действительно мог придумать и верить в эту ересь, скроенную белыми нитками на черной конве повествования. Блэк говорил скомканно, без особых подробностей и фактов, хотя было понятно. С деятельностью сообщества он знаком не понаслышке. На прямой вопрос Сары об этом Анселем лишь уклончиво ответил, что сам чуть не стал жертвой этих шизиков. Сталкиваясь с выжившими, сообщество пыталось переманить их к себе, вдолбить в голову странные предписания и правила. Умалишённое мировоззрение. Если человек не желал становиться членом грядущего лучшего мира, то он попросту считался бракованным, ошибкой, которая должна была исчезнуть с началом конца. Ведь в лучшем мире нет места сомневающимся. А раз ошибку не смогла удалить инфекция, то, как считало сообщество, теперь они должны были подчистить данную помарку. Из цепких лап сообщества не выбирался никто. Смена жнецам подоспела. Не успокоятся люди никак в исправлении ошибок. Или так тяжело от самоощущения вершителя отказаться? Профырчал я себе под нос, когда люди Ансельма вышли из центра, а сам Блэк, извинившись, ушел к ним. Помешанных нам всегда хватало. А сейчас, когда везде царит беззаконие и хаос, И каждый день вполне может стать последним, что будет сдерживать людей от самых безрассудных и отбитых идей. Тихо отозвалась в ответ Сара. Была растеряна. Впрочем, не одна она. Россказни о сообществе меркли перед кадаверами и их природой. Зато теперь я понимаю, почему Норман постоянно с фляжкой. Он не расставался с ней и в лучшие времена. «Мы уже можем ехать?» Можем, собрали все. Я сделал неуверенный полушаг в сторону, все еще провожая Ансельма взглядом. Рация внезапно заскрипела, зловеще и жутко. Я дернулся, и паршивое чувство сжало все внутри. На связи Крис! Голос Михаэля тихий, скрипящий и встревоженный. Мы потеряли Шелли. третий заход не был удачным. Машина у больницы. Заберите ее. Лицо Сары побелело. Миха, остальные целы, погрызанных нет. Просто забери машину. Это приказ. Доклал да я на твои приказы. На вопрос отвечай, и скажи конкретно, где вы. Я сам не заметил, насколько громким и рычащим стал мой голос. Не видел, что и Ансельм обернулся, и люди в испуге стали смотреть по сторонам. Из рации донесся тяжелый вздох Михаэля. Он колебался. Боур, сию секунду! «Подъедешь к больнице, тогда сообщу. Сейчас будем пытаться вырваться». «Не двигайтесь с места!» Я махнул всем садиться в машины. «Не рискуйте. Я буду буквально через десять минут». И сам быстрым шагом направился к своей, параллельно закрепляя ремень винтовки на грудь. «Миха, меня жди! Не рыпайся!» «До связи!» И Михаэль прервал соединение. На мгновение я замер, обдумывая, что делать дальше. «Что-то случилось?» — спросил подбежавший Блэк. Вместе с ним еще один мужчина. Я коротко кивнул, обернулся к Саре. «Я возьму одну из тех машин?» — кивком указал вперед, где стояло несколько пар автомобилей. «И помчу к Боуру. Вы от маршрута не отклоняетесь. Весь груз мы должны доставить на место. Сара!» — гаркнул я, когда девушка пыталась сказать, что поедет со мной. «Ты уводишь людей!» «Тогда я еду с тобой, и без меня до места доберутся». За моей спиной возник Люций. Карани секунду помедлив, кивнула. «Кристофер, мы можем помочь? Давайте поедем с вами. Пусть это когда-нибудь вернется нам кармой», — скороговоркой вымолвил Ансельм. Я, не раздумывая, кивнул. Все мысли были уже в больнице. «К машинам». В глаза сразу бросился черный маслкар. Горбатый капот. Динамичная передняя часть с агрессивными чертами, радиаторная решетка, мощный бампер, объемный, разделенный парой стоек воздухозаборник. Внутреннее чутье заставило броситься именно к этой машине, и, о чудо, ключи ждали в замке зажигания. Не прошло и минуты, как засвистели колеса, и с диким ребом масл-кар сорвался с места, оставляя за собой черные полосы на асфальте. Рев мотора заглушал мое бешеное сердцебиение. Люций выкрикивал, когда и куда нужно поворачивать. Я не сбавлял газа. Пару раз чуть не влетели в стену. На месте оказались меньше, чем через пять минут. Резко затормозили около горгоновской машины. «Люций, давай туда, за руль. Заводи, чтобы сразу по газам. В случае чего уезжаешь сам». От больницы осталась центральная часть и левое крыло. Остальное здание сгоревшие руины и воронки от бомб. Голос из рации я слышал, будто через призму. Миха сквозь стрельбу доложил, застряли на втором этаже. Я бросился вперед, Анцельма и его спутник, следом. К дверям больницы шустро двигались зараженные, привлеченные с соседних улиц шумом стрельбы. Я налетел на одного из мертвецов-кодоверов с мачете. Резким выпадом в сторону уложил второго. За спиной прогремело два гулких выстрела, а я уже вбегал по ступеням к дверям. Вложил окровавленные мачете в ножны, с ноги выбил остатки двери, тут же вскидывая винтовку и делая пару выстрелов. На первом этаже практически никого. Только твари, успевшие зайти с улицы. Вперед, к лестнице, огибая мертвецов. За моей спиной раздавались хлопки выстрелов. «Останьтесь здесь, я наверх! Если дело станет плохо, уходите!» Со второго этажа доносился звук ритмичных ударов по металлу. Скрипучее эхо множилось в коридорах, и ему вторили клокочущие звуки, издаваемые зараженными. Один из кадаверов внезапно возник по правую руку от меня. Я рефлекторно нанес сильный удар прикладом, подсознательно понимая. «Если бы постарался в тот миг выстрелить, меня бы успели цапнуть». Меня могли укусить, впиться зубами в плоть, передать северную заразу в мой организм. Яд бы распространился по моим венам, сжег бы изнутри, убил бы изнутри, и я стал бы такой же тварью, ни живой, ни мертвой, безмозглой, гниющей, озлобленной и тупой тварью. И все закончилось бы. Одно неловкое движение, одна оплошность, и труп, и ты уже труп. Таймер ускорился бы до считанных дней. Тело упало к моим ногам, а я уже целился в другое обезображенное лицо. За спиной оставалась лестница. За спиной оставался выход на улицу, где поднялось солнце. Впереди — мрак больничных коридоров и мертвецы. Шум чужих выстрелов становился всё ближе. Топот всё чётче. Пять шагов вперёд. Поворот налево в эту же секунду в меня чуть не влетела виктория с огромным мешком за спиной где михаэль там срывающимся голосом выкрикнула девушка неопределенно махнув рукой в коридор у них сумки они сейчас нагонят давай вперед вперед спускайся большинство дверей открыты за дверьми окровавленные кабинеты впереди уже слышал шаги михаэля с германом еще четче мчащихся за ними мертвецов. Бам-бам-бам! Шагах в десяти, наспех заблокированные изношенным шнуром двери, проседающие под натиском зараженных с другой стороны. Я с ужасом понял, что мертвые не просто тупо ломились. Они налегали все разом, отстраняясь и ударяя точно тараном. А у меня тринадцать патронов. Я сделал пару шагов назад еще в пистолете 12 один из них в стволе два запасных магазина в карманах жилета две обоймы сверху сколько там этих тварей сколько успею уложить выругался про себя устремляясь вперед по коридору забрать часть сумок будет легче втроем маневренно выйдем из больницы и уедем сердце бахало по ребрам в такт ударов кадаверов о двери буквально столкнулся на повороте с германом и михой и тут же меня дернуло в сторону за ними по коридору метрах в десяти единая гниющая зловонная масса сбившихся воедино мертвецов я перехватил пару сумок вперед уходим быстрее быстрее в каком то помутнении мы бросились назад но когда почти сравнялись с заблокированными дверьми их ненадежное крепление лопнуло Поддалось натиску тварей. Поток моих нечленораздельных ругательств утопила череда выстрелов. Окружены. Отцеплены. «Крис!» Михаэль нырнул в соседний кабинет. Мы с Германом кинулись за ним. Лишь шаг за порог. Захлопнули двери, Навалились на нее. Секунда. Две. Когда Веры налегли с другой стороны с необычайной силой, ноги заскользили по слизи на полу. Мертвецов слишком много, чтобы сдержать их натиск. «Подобрите эту чертову дверь!» — прорычал я. Герман в панике бросился крутиться по кабинету. «Это не сдержит их надолго!» — кряхтел Миха, подтягивая тумбу. Рокочащий вопль. Очередной удар. Я судорожно искал выход. Окно. Как вариант, переломать ноги, учитывая воронку. Но все лучше, чем оказаться заживо сожранными. Падение, однако, не умаляло шанса благополучного исхода. Михаил, точно поняв мои мысли, проговорил. «Можем пройти через кабинеты. Ординаторская и приёмная объединены. Обойдем зараженных, пока они налегают на этот вход. Проскользнём по коридору правее. Должен где-то найтись необрушенный выход. Не знаю, правда, на какую часть улицы он нас выведет, и не будет ли там мертвецов. Ты уверен, что та дверь открыта?» «Уверен». Мы через нее заходили, когда медикаменты искали». Герман продолжал в истерии бегать по кабинету. Он беспорядочно бубнил себе под нос, заламывая руки и то и дело вскидывая молитвенный жест к небесам. Указательный и средний палец сомкнуты, плечо правое, левое, затем поднять к небу точно факел. Херота. Хотя, кто знает, верил бы, может, тоже молился. Я стиснул зубы. Увести мертвецов направо? Освободить коридоры, вернуться так, как пришел, через лестницу, главный вход, забрать Ансельма, если он еще там, и в машины. Спиной ощущал усиливающиеся толчки в дверь, зараженные почти скулили, как дикое зверье. Вся сцена буквально две минуты, по ощущениям, две вечности. Вернуться, вернуться. На кой хер я пообещал вернуться? Да и с борта фактически в том же самом заверил доставить горгоновцев обратно в сохранности. «Хорошо. Значит, через ординаторскую выйдем. И бегом вперед. Губы мои пересохли. Я как-то судорожно провел по ним языком. Почти тут же дрогнул. А вдруг на лице была бы кровь мертвецов? «Сука! Блядь! Так, Миха!» Я глянул на Боура. «Успеем через соседнюю в коридор. Эта дверь выдержит? Герман!» Ряпкнул не своим голосом после кивка Михаэля. Герман обмер и обернулся. Я возьму твои сумки. Пойдешь первым, мы сразу за тобой. Будем отстреливаться от тварей позади. Медлить нельзя. Выскочили и побежали. У нас нет времени мешкать, понял? Еще пару мгновений. Молниеносно ко второй двери. Быстро все провернуть, чтобы твари не успели пробиться внутрь кабинета. От напряжения раскалывалась голова. И все точно в тумане. Герман распахнул дверь и бросился в коридор. Миха кинулся за ним, а я, с силой дернув Боура за портфель, буквально закинул его обратно в кабинет. И следом захлопнул дверь. Навалился на нее, а буквально через секунду, Герман, осознав произошедшее, начал молотить по ней руками. Я не мог разобрать его слов. В ушах стоял ужасный шум. Михаэль с ужасом смотрел, то на меня, то на дверь, беззвучно открывал рот, понимая, что я сделал, зачем я это сделал. Он лишь выдавил из себя «Как ты мог?». И еще секунда. Клокочащий рок от кадаверов жутким эхом разнесся по коридорам. Герман вскрикнул, заколотил по двери в последние отчаянные попытке и затем побежал в единственную свободную от мертвецов сторону. Я слышал его удаляющийся вправо топот по коридору там, за стеной. Следом последовал шум, стремившихся за Германом, зараженных. Я дышал тяжело, рвано, почти хрипло, смотрел в глаза Михаэля. И коридор был полон топота, криков и хрипов. Вперед, давай, проговорил я на выдохе, подхватывая под локоть Миху и устремляясь обратно в приемную. «Выйду первым и прикрою. Ты бегом через центральную лестницу на выход. Пошел!» Дверь с визгом распахнулась. Сменил винтовку на пистолет. Несколько выстрелов в самых медлительных тварей, которые не бросились, поддавшись стадному инстинкту, за Германом. Коридор полон эхо. Герман еще был жив, а кадаверы еще вели охоту. Вместе с Михаэлем спешно миновали коридор. Выстрел. Выстрел. Еще один. Смена магазина, выстрел. Перескакивали через ступени, на одном дыхании оставили позади лестничные пролеты. За спиной, грудным стоном, прогремел протяжный рык. Жуткий, леденящий кровь, будто все зараженные в один миг изрыгнули из себя этот ужасный звук. И было похеру, ждут ли нас на улице. В ту секунду в голове крутилось лишь бежать! Бежать! Скорее! Вперед! Прочь из треклятой больницы. На улицу. На улицу, а там, как соблаговолят небеса. Перепрыгивая через тела, мы вылетели из холла в центральные двери. На улицу. Один из кадоверов нырнул слева. Выстрел. Вязкая, липкая кровь брызнула во все стороны. Половина головы зараженного превратилась в месиво. И мертвец, теперь уже наверняка мертвец, повалился под ноги. «Давайте, давайте!» Голос Люция чудился потусторонним. В первую секунду глаза отказывались верить, что машины здесь, что нас ждут. Зараженные, привлеченные эхом стрельбы, брели отовсюду. Мы с Михой буквально летели над асфальтом. Ансельм отстреливал приближающихся кадаверов. Втроем, еле увернувшись от мертвецов, запрыгнули в маслкар. Немедля, ни секунды я ударил по газам. Засвистело под колесами, с рёвом сорвались с места, сбивая одного из мертвецов и снося в сторону брошенный велосипед. Люций сразу же выехал следом. Я не дышал, сердце колотилось в глотке, не в силах не обернуться, не посмотреть по сторонам, даже сначала не понимал, куда еду. Лишь только когда Ансельм напомнил о повороте, опомнился. Уже было можно выдохнуть спокойнее. Краем глаза я заметил, как Боур дрогнул. Он бросил короткий взгляд на зеркало заднего вида. Миха только тогда заметил чужака. Михаэль напряженно молчал, прерывисто хватая воздух ртом. «Где твой человек?» — спросил я у Ансельма, не оборачиваясь. «В другой машине». С усилием кивнул. По ушам все еще барабанил стук Германа и его мольбы. Игул от общего зова зараженных. Перед глазами мелькали коридоры, двери. Эти чёртовы твари, кадаверы, кадаверы. Откуда их столько взялось? Как так вышло, что вы оказались в ловушке? Они были в больнице с самого начала. С промедлением проговорил Миха, покосившись на Ансельма. Находились за дверьми. Мы тихо выносили утварь и заражённые не шумели. Будто не слышали. Мы решились на второй заход а твари начали ломиться все разом в один миг боур прервался на мгновение лицо его исказилось гримасой эмоции средние между испугом и омерзением. мы не думали что их окажется так много они напали внезапно началась стрельба все кто нас не почуял или не заметил услышали звук Серое лицо михаэля выглядело осунувшимся, но взгляд оставался твердым я знаю Это была моя ошибка. Это могло случиться с любой из групп. Не бери вину за случившееся на себя. Но случилось с моей. И неизвестно, что произошло бы, если бы ты не приехал. Тыльной стороной ладони я вытер свою щеку, Сжал крепче руль. Мы все вместе сработали. Вот и Люция проверили. Не уехал, видишь, дождался. И новые знакомые подсобили. Я украдкой глянул на Анцельма через зеркало. Он лишь кивнул, мол, а как иначе? Нужно помогать друг другу, как будто по-иному нельзя. Шелли жаль, а Герман? Герман не смог отбиться от зараженных. Холодно отчеканил Боур, посмотрев на меня серьезно и сосредоточенно. Героически пожертвовал собой. А мы не смогли помочь. Немного помешков, я кивнул. Сидим в импровизированной гостиной-столовой. Здесь же нас пару дней назад представляли проживающим в резиденции. На улице пасмурно и ветрено, но атмосфера за нашим столом благоприятная и позитивная. В жестяных кружках горячий чай. Стивен хвалится успехами Штеф. Под его чутким руководством ученица смогла взломать сувальдный замок. Это уже пятый вариант запорного устройства, взлом которого Дэвис объясняет Шайер. Правда, к усложнённым конструкциям они, похоже, не скоро подберутся. «Три часа 57 минут», — с гордостью докладывает Стивен. «Для первого раза отличный результат». «А за сколько ты подобное можешь вскрыть?» — спрашивает Шайер, сидящая слева от меня. Я переглядываюсь с Дэвисом, улыбаясь уголками губ. Стивен, смотря на Штеф, вздыхает. «Слушай, у меня уже рука набита. Ориентируйся на свой результат и его улучшение». Он не решается сказать, что работа подобной сложности займет у него раз в семьдесят меньше времени. Не хочет отбивать у Штеф гордости за первые успехи. «В резиденции замков много. Практики, завались. Потом по щелчку пальца вскрывать все будешь». «Наблюдаю за окружающими». Небольшая компания за дальним столиком играет в настолку. Еще несколько человек слушают музыку на маленьком магнитофоне. Резиденты вроде стали пообвыкать к нам, смотрят в нашу сторону менее настороженно, пытаются завязать общение, но люди заторможены и потеряны. Это невозможно не замечать. Как выброшенная на берег рыба, не понимают, что делать, и предпринимать ли вообще что-либо все ждут. Чего только? Все оно странно как-то, непривычно. У окна сидит светловолосая девчушка. Копна ее вьющихся волос бросается в глаза. Так сразу и не скажешь, что это сестра темноволосых Виктории и Даниэля. Моника сосредоточенно раскидывает собравшимся вокруг нее гадальные карты, пытаясь увидеть в замысловатых изображениях будущее и судьбу. «Хочешь погадать?» — подталкивает меня локтем Норман. Я могу тебе сразу сказать, что они покажут. Только боюсь, изображение петуха среди ее карт не найдется. Не волнуйся, Норман. Если начнешь карту тащить ты, то и изображение Гандона внезапно появится. не давит смешок, да и Стивен посмеивается в чашку. Сара меланхолично продолжает читать, не отрывая взгляда от страниц. В ее руках плотный журнал. Это целый раритет, который обнаружил Стэн вчерашним вечером среди завалов бумаг в подсобке. Нашел, принес горгоновцам, чем вызвал непомерный восторг. Журнал оказался полугодовым сборником самых ярких статей издательства «Багровое солнце». Восторг был вызван тем, что именно в этом издательстве работали наши журналисты. И статьи Штефани там тоже нашлись. Статьи, которые, на первый взгляд, не были пропитаны оппозиционными взглядами. Но если копнуть чуть глубже, становилось ясно, насколько по хрупкому льду ходила и Шайер, и другие авторы. Чем ближе даты к летним, тем более неприкрытые и грубые формулировки в статьях. Шайер не особо горела желанием, чтобы Гаргона ознакомилась с материалом. На нас нельзя было остановить. После горгоновского всеобщего заверения, что каждый не прочь был бы провертеть трех на местах не столь отдаленных, наша журналист дала добро на чтение. «Как тебя не посадили?» — вдруг спрашивает Сара, отрываясь на минуту от текста. Импотенция правительства делает бесполезными социальные ограничения. Это была последняя статья. Я не думала, что наш главред пропустит ее в печать. Но к тому моменту жнецов в большинстве своем стали перебрасывать на север, и нашему издательству порекомендовали действовать. К тому же у меня готовились документы. До поездки в 14 оставалось недели полторы. «Порекомендовали? Тот самый таинственный протектор?» Спрашиваю почти томно, глядя на штеф из-за кромки чашки. Девушка сощуривается, вальяжно откидывается на спинку стула. «Возможно». «Неужто не можешь смириться, что это остается от тебя сокрытым?» «Ну, ты же не можешь смириться с тем, что не знаешь, кто стоит за исчезновениями людей в резиденции». Шайер хмурится. «По правде, мы сами в растерянности. Никто из выживших, с кем мы беседовали, не смог дать ни одной наводки. Возникло чувство, что исчезнувшие действительно просто уехали. Ни зацепок, ни конфликтов, ничего». Впрочем, с такими пропускными правилами, точнее, с их полным отсутствием, удивительно, что резиденция еще находится на плаву. Вокруг Моники стоит гул, карты переливается в ее руках. Девушка серьезно поправляет круглые очки. В зал входит Эмми, держа своего пушистого пса на руках. Сама она ест огромную плитку шоколада. И этот шоколад явно выбивается из рекомендованной нормы питания на день. Эмми никогда ее не придерживается. Считает, раз она дочь бывшего градоначальника, то правила для Черни ее не касаются. Эмми надменно проходит мимо столов. Останавливается напротив Моники. Грин кривит лицо в неприязни. «Карты? Я думала, ты уже выросла из возраста детских сказок». Хищно усмехается Эмми. «Рекомендую почаще включать мозг. Так, для профилактики». «Слышишь, Штеф?» Я подталкиваю девушку. «Смотри, какие милейшие собаки!» Шайер отвечает мне хитрым прищуром. Эми оборачивается к нашему столу все с тем же пренебрежением в лице. «Если вас подводит зрение, то замечу. У меня только один пес». «Если тебя подводит самоанализ, то замечу. Ведь и ты та еще сука!» «Бум!» — восклицаю я восхищенно, ударяя Штеф по ладони. Стивен с Сарой откровенно посмеиваются, а возмущенная Эмми покидает гостиную. Моника почти благоговейно поднимает на нас взгляд. Когда я затормозил у остальных машин, стоявших вокруг заправки, стрелки на часах давно переболели за полдень. По ощущениям, прошли годы, прежде чем мы вернулись. Ощущения, в принципе, сильно обманулись. Как сказал Ансельм, Вся операция по спасению из больницы заняла минут десять. Время иллюзорно и замедляется на пороге смерти. А я не мог выкинуть из головы внезапную истину. Северная зараза, монстры, именуемые кадоверами, монстры, которые, оказывается, и сами подыхали. Все могло сложиться иначе. Люди могли выжить, закрыться в домах, спрятаться в укрытиях, пока первые обращенные бы не попередохли. Знали ли трое об этом? Знал ли Хорст? Кто-нибудь из баронов? Врачи? Хотя бы одна живая душа? А если знала, то как допустила? Заправка располагалась на объездной дороге. С небольшой возвышенности открывался вид на покрытые стеклом дома, на широкие трассы, ведущие от города, на Накснотр, Озеро искривилось под солнечными лучами. Истинно считали его одним из красивейших мест у западной границы Центральной Земли. Небо чистое, без единой тучки, белый солнечный диск высоко над нами. И все это отражалось на глади воды. Ветер легкий, юго-западный. Воздушные потоки устремлялись по направлению к городу, а не обратно, и потому запах гнили и пепелищ не был таким резким и тошнотворным. Из машины выбрался, пошатываясь. Виктория сразу бросилась с вопросами. «Где Герман? Что случилось?» Как-то отдаленно до меня доносился голос Михаэля. Ни то стон, ни то всхлип Виктории потонул в сознании. Я доплелся до своей горгоновской машины, вынул небольшую бутылку воды и жадно опорожнил ее. Затем оперся о дверь и тяжело сполз вниз. Остальные участники вылазки собирались вокруг нас. Ко мне подлетела Сара, хватая рукой меня за лицо и поворачивая к себе. «Ты ранен?» Я с усилием покачал головой. Сара издала приглушенный стон, оседая на землю рядом. «Небеса, Крис, ты весь в крови!» Я вспомнил, как упирал в плечо, запачканный кровью приклад, как спешно убирал мачете, не заботясь о том, насколько чистым было лезвие когда даже думать об этом не было времени. Как Стэн? Я не договорил. Увидел Тарана рядом. «Мы все собрали. И все целы», — поспешно добавил он, окидывая меня взволнованным взглядом. Я кивнул. Таран рывком поднял Сару. «Земля холодная. Не сиди». Краем уха я услышал голоса Михи, Константина, Кира, Самира. Тихие всхлипы Виктории. «Что произошло?» Мой рассказ о произошедшем достаточно скуден. Когда последовал закономерный вопрос «А где Анцелем со своим человеком?», я также без подробностей описал, как мы высадили их еще в городе. Блэк торопился возвращаться к своим. Он бескорыстно помог нам, сказав, что богиня-матерь зачтет ему это и в момент нужды пошлет помощь и ему. Мы простились, пожав руки друг другу. «Я рад был хотя бы косвенно, но поработать с горгоновцами», сказал Блэк на прощание. Однако я не рассказал Ансельму ни о резиденции, ни о подробности нашего выезда. Не сказал ни единого лишнего слова. Жизнь сполна научила не доверять никому, даже собственной тени. Кир и Дина в это время докладывали Михаэлю, что смогли найти и вывести. Заплаканная Виктория молча вернулась в машину. Полагая, ее не столько печалили потери, сколько пугала действительность. Еще бы. Буквально на шаг от гибели. Любая секунда могла иметь иное завершение. Девушка закрыла глаза и обхватила себя руками. «Слышал от Кира, что вы хотели вернуться за небольшим бензовозом, что увидели на выезде», — обронил, обращаясь к Тарану, подошедший Йозеф. «Я обернулся. Не уверен, что это здравая идея. Все устали, к тому же мы понесли потери. Да, протянул он глубокомысленно, поджав губы и покачав головой. Слишком рискованно было идти в больницу, пожалуй. Может, стоило не рисковать и избежать жертв. Мы не можем знать наверняка, — фыркнул Стэн, смиряя Йозефа таким же брезгливым взглядом, каким уверен в тот момент был и мой собственный. Стараясь не вступать в перебранку, — Я поднялся, оборачиваясь к машине и снимая жилет. Тяжелый жилистый запах крови. Любая из групп могла понести потери. Но у нас был приказ. И мы должны были его выполнить. А забрать бензовоз, на мой взгляд, необходимое решение. Даже если он пустой, мы могли бы слить бензин со всех легковушек, что раскиданы по дороге. И что же вы его не забрали сразу? Какого хера мы должны ему отчитываться? Процедил я тихо сквозь зубы, нервно отбрасывая жилет в салон. Голова гудела, в висках болезненно пульсировала. Стэн старался оставаться сдержанным, хотя и его голос становился раздраженнее. Там было достаточно много зараженных. Рисковать, пока все остальные группы не вернулись как минимум безответственно. И потому можно рисковать сейчас? Вновь подвергать нашей жизни угрозе? Или в который раз мы услышим оправдание из разряда «нам даны инструкции», «у нас распоряжение». «Сдается мне», — протянула Тея. «Выполнение приказа расценивается выше, чем сохранение человеческой жизни». «А ты можешь точно сказать, сколько жизней стоит его невыполнение?» «При всем уважении, дамочка, но даже в этом конкретном случае. Медикаменты вывозили, да прочие медприблуды». Люций неожиданно для всех вклинился в разговор. Константин, собиравшийся подойти, замер чуть поодаль. В любом случае, все действовали в пользу спасения человеческих жизней. «Нас в любом случае там не было», — не унимался Йозеф. «И мы не знаем, в пользу чего или кого там делался выбор». Я резко обернулся. «Кто знает, может, нас специально набрали в расход, чтобы обеспечить сохранность избранных людей». «Повтори-ка, что ты там сейчас вякнул!» Язвительно проговорил я на одном дыхании, сощурившись и смотря Йозефу прямо в лицо. Сара, стоявшая рядом со мной, невесомо положила руку мне на грудь. «Набрали в расход? Чтобы такое говорить, у тебя должны быть чертовски веские основания. Но, как верно ты отметил, вас там не было. Тебя уж, великого стратега и неустрашимого бойца, точно!» — выплюнул с явной издевкой. Не заметил я что-то твоего стремления геройствовать, попыток спасти или прикрыть рядом стоящего. Ни сейчас, ни ранее. Йозеф ослабился. Сара тихо меня окликнула, прося успокоиться. — Чтобы эта тыловая крыса продолжала нас поносить, хрена с два! — Я задел ваше самолюбие? Или вы привыкли, что все считают вас непогрешимыми? Лицо мое напряглось. — Ох, прости за дерзость, Льюис. «Что же ты теперь, застрелишь меня?» Я наклонился вперед, почти делая шаг, но Сара сильнее надавила мне на грудь. «Во-первых, на твоем месте я не испытывал бы терпения Криса», резко ответил Стэн. «В глубочайшем изумлении я даже забыл о Йозефе и обернулся на Тарна. Он впервые за очень долгое время встал на мою сторону. Во-вторых, если кто-то из вас забыл...» Каждый сам согласился или изъявил желание ехать. А я бы хотел отметить, что деление на мы и они просто конченое. Лениво выдохнул Люций. Мы все в одной лодке. И твоя позиция Йози, особой популярностью не обладает. Кто тут тебя готов поддержать? я. Артори подавил деланный смешок. Я не стремлюсь к популяризации моего мнения. Лишь говорю, что соглашался ехать на не защищать ценой собственной жизни верных прихвостней трех так вот кем ты считаешь горгоновцев осторожнее йозеф я то думал смрад вокруг от мертвецов, а это твой гнилой язык еще одно подобное высказывание и я его тебе вырежу на лице йозефа отразилась мимолетная борьба он очищенно заморгал плечи его словно сузились неловкий даже нервный шаг назад. Я продолжал смотреть в его лицо, пока Йозеф сам не потупил взгляда. И только затем подошел Миха. Боур проводил уходящего Йозефа усталым взглядом. Было решено направить несколько человек забрать бензовоз и уже затем всей колонной тронуться в обратный путь. Я вызвался сам и сам назначил напарников, не дожидаясь ни самовыдвиженцев, ни назначения Михаэля. Дина и Люций. Первый знал, куда ехать, второй хорошо стрелял. Возражений никто не высказал. Идея до абсурдности проста. Высадив пирса и Артори, я бы отвлек внимание мертвецов на себя и увел кадоверов подальше от бензовоза. Я тогда еще усмехнулся про себя. подумалось: будь с нами Шайер, она бы гарантированно вызвалась ехать. И что еще более вероятно... Давно бы уже выдвинулась за бензовозом. Я могу поехать вместо Дины или Люция, негромко произнес Стен, когда я, сменив пропитанную кровью футболку с длинным рукавом на чистую водолазку, уже садился в машину. Да и Сара, останьтесь лучше здесь, так же тихо ответил, посмотрев поочередно на Тарана и надувшуюся Карани. Позаботьтесь обо всех: остаются либо уставшие, либо возмущенные. Да и за Михой присмотрите, он несколько потерянный. Осторожно добавил. В случае чего, поезжайте в резиденцию. И будьте осторожны. Особо тут не высовывайтесь. Зараженные это одно. А вот если в городе действительно действует некое сообщество поехавших и вооруженных, это уже совсем другое. Вспоминал, как высунув руку с зажженной сигареты в распахнутое окно, Лениво отъезжал все дальше от бензовоза, а несколько десятков зараженных двигались за моей машиной. Я смотрел на них через зеркало, и из головы не уходила мысль о том, что все они подыхают и самостоятельно. Просто нужно ждать. Конечно, нельзя было полагаться лишь на слова Ансельма, но они стали просветом в нескончаемой кромешной тьме. Я хотел верить. Очень хотел. Вспоминал, как возвращался за Диной и Люцием, проезжая через узкие черные переулки, приобретшие свой цвет от давно затухших пожарищ. В большом городе отсутствие привычной жизни, вечно снующих людей, ощущалось как никогда остро и дико. Давно я не был в городах, не несровненных с землей. Всеобъемлющая тишина давила на голову. Я чуть не сбил машине зеркала, стараясь выехать из очередного крутого поворота, и с искренним облегчением подумал о том, что правильно решил поехать на подобранной тачке, а не на горгоновской технике, и чуть притормозил, чтобы выполнить маневр аккуратнее. Это минутное промедление сыграло не то в шутку, не то в благословение свыше. По центральному проспекту, сбивая с пути брошенные легковушки и велосипеды, Небольшие оставленные крытые лавочки и забытые фуд-треки с ужасным шумом пронеслись несколько автомобилей, посаженных на массивные колеса. Из машин доносились крики и беспорядочные выстрелы. Дикий гогот смял тишину. Рефлекторно я пригнулся к самой панели, чтобы меня не было видно. Яркая и шумная колонна продолжала стремительное движение вперед. Я лишь проводил их взглядом, разглядев кучу символов и надписей, покрывающих внешнюю облицовку машин. Уверен, они слышали мой клаксон, который я неловко задел слишком резким движением вперед. И еще с большей убежденностью внутренний голос твердил — это и есть члены сообщества. Но самое паршивое — другое. Ромбический символ. Глаз, окруженный переплетенными изогнутыми лучами. В ту секунду меня прошибло холодом. Символ, который находила Штеф. Который она высматривала на стенах и бумагах, о происхождении которого выпытывала у Горгоны, думая, что мы его знаем. Этот символ был здесь в 17.21.20.30. Этот символ принадлежал сообществу. И его мы находили севернее в черте перешеечной зоны. Символ умалишенных фанатиков. Вспоминал, как примчал затем к Дине и Люцию, и не обнаружил их. Я вылетел тогда из машины, оглядываясь по сторонам и предполагая худшие из возможных вариантов. Самые худшие. Члены сообщества двигались примерно в эту сторону. Они могли пересечься. Я не выдержал бы новых трупов. Но за лобовым стеклом мелькнула огненно-рыжая копна волос Дина, а следом за пирсом появился и Люций. Они ждали моего возвращения и решили особо не светиться. Бензовоз с трудом, но завести удалось. Вспоминал, как мы выезжали из города, сливая по возможности бензин из попадавшихся на пути машин. Вспоминал, как до нас донеслось эхо череды выстрелов откуда-то из глубины города. Небо вновь стали затягивать тучи. Я вспоминал и вспоминал всю нашу вылазку с самого раннего утра, когда солнце еще не поднялось, и ночная прохлада и сырость после дождя оставались нашими единственными спутниками до момента, когда мы крайний раз, прежде чем тронуться в обратный путь, перепроверяли исправность машин, направленность баков и добычу в багажниках и салонах. Я вспоминал. Мы возвращались, аспидно-сером становился горизонт. Постепенно небо укутывало непрерывная облачная простыня, низко нависшая над землей. Вскоре пошла мелкая морость дождя, и все вокруг объяла голубоватая дымка. Обратный путь занял больше времени. Мы ехали медленнее, асфальт сделался мокрым, машин в колонне прибавилось, а раций на всех водителей не хватало. Чтобы не влететь друг в друга, приходилось быть предельно внимательными. К тому же в период обратного пути дымка скоро превратилась в плотную занавесть тумана и небо слилось с землей воедино. Видимость упала метров до трех-четырех. Я приоткрыл окно и втянул носом свежий сырой воздух, сотканный из десятков ароматов. Пахло сырым асфальтом, перепрелыми листьями. Почесал шею под воротом черной водолазки, посмотрев на дремлющую сару, и почувствовал, что и самого начинала потихоньку клонить в дрему. В какой-то момент времени машина Кира чуть не вылетела в кювет. Передняя половина повисла над канавой у дороги. Колонна остановилась. Мы вместе с Самиром, Дином, Стеном и Константином вытянули автомобиль обратно на трассу. Воздух будто обволакивал. Настолько тактильно приятной была сырость, и не хотелось обратно садиться в машину. Короткие трескучие птичьи позывы иногда разносились по округе и отражались эхом многозвучия голосов. И все тонуло в плотной завесе тумана. И не был тот туман ни жутким, ни устрашающим, но чувствовалось в природе неторопливое и бесшумное приближение зимы. Рядом не хватало шаер. Она бы оценила пейзаж и атмосферу. Ближе к десяти часам вечера мы свернули на накатанную дорогу к резиденции.